Глава первая. Следуя путем чести, человек может достигнуть величия или сдохнуть. Владимир Северский. Проснулся я совершенно разбитым, словно не спал как минимум несколько дней, хотя отчасти так оно и есть. После полученного ранения мое сознание улетело в далекие дребеня. и вместо спасительного беспамятства. пришлось отвечать на вопросы дальнего родственника, точнее, далекого предка. Причем предка не Маркуса Демина, и именно моего, Владимира Северского. Ну и заодно выслушать его историю. Правда, мы с ним так и не смогли понять, почему это вообще оказалось возможным, вот если бы я находился в своем настоящем теле. В общем, когда боярич Каганов проткнул мою тушку я как и следовало ожидать потерял сознание а предок смог перехватить управление телом и закончить поединок предок м да зовут его бьорн северный по происхождению датчанин из варягов хоть и родился на руси и даже был крещен для местных жителей всегда был чужим как и остальные варяги впрочем их это особо не волновало они служили своему князю служили верно, за что были осыпаны милостями и не обделены финансово. А князь у него был интересный Святополк Владимирович Каянный, князь Туровский. Святополк считался сыном Владимира, но на самом деле был ему всего лишь племянником, а настоящего отца Ярополка Святославовича, князя Киевского Владимир убил, чтобы самому сесть на престол. По словам Бьорна. Владимира Святополк от всей души ненавидел, как и своих двоюродных братьев. Мечтал сесть на Киевский престол и вовсю интриговал против приемного отца. Когда Владимир помер, Святополк как раз сидел в местной кутузке, то есть оказался к Киеву ближе всех остальных братьев и умудрился перехватить власть. К истории Бьерна Северного эти события имеют прямое отношение. именно бьорна в числе прочих варягов святополк послал убить своего братца бориса и именно там предок был смертельно ранен а вот дальше бьорн хоть и был крещен но в распятого бога не особенно верил он как и все мужчины его рода поклонялся локи да да ни Одину, не тору как большинство викингов а именно локи и будучи на пороге смерти бьорн попросил у своего покровителя не оставить своих потомков без присмотра. И Локи откликнулся и даже выполнил волю умирающего. Правда, выполнил в своем репертуаре. А именно, отправил самого Бьорна присматривать за потомками. Вот только Локи не уточнил, что присматривать и даже обучать мечному бою получится лишь тех потомков, у кого обнаружится дар. До простых смертных, магии не владеющих, Бьёрну достучаться не получалось. Вот и получилось так, что душа предка оказалась заперта непонятно где на тысячу лет. А если прибавить к этому то, что со временем магия практически исчезла, то погибшему викингу оставалось лишь постепенно сходить с ума. А за последние пять столетий я, то есть Владимир Северский, оказался единственным, до кого Бьёрн смог, нет, не достучаться, а хотя бы попробовать. а когда не получалось, то жутко бесился, и именно отсюда следуют мои приступы бешенства. Этот абсолютно неадекватный викинг попросту перехватывал управление телом и начинал веселиться. Когда мы с Бьорном все-таки выяснили, что я являюсь его потомком, то пришли к выводу, что его проклятие привязано не к крови потомков, а к душам. Впрочем, ничего существенного эта догадка изменить не могла. разве что Бьорн в очередной раз разбушевался и, потрясая кулаками, поносил всех богов скопом. Но больше всего доставалось как это и неудивительно локи. Когда предок немного успокоился, то пояснил, что теперь по идее я смогу регулярно к нему попадать с помощью немудреного ритуала, а он в меру своих возможностей будет меня обучать. Но, как только Бьорн начал рассказывать про особенности своего крохотного мирка, то я вдруг понял, что засыпаю. Странно, особенно если учесть, что тело мое и так находится без сознания. Предок, заметив мое состояние, велел мне убираться и спать и каким-то образом вышвырнул из своей микровселенной. И вот теперь я проснулся, или вернее будет очнулся, но чувствовал себя отвратительно. Мало того, что не отдохнул, так еще и рана болела жутко. Местные целители, по своему обыкновению, залечить ее полностью не смогли. Кое-как, разлепив глаза, я осмотрелся и словил ощущение дежавю. Снова больничка рода Деминах. Черт подери, да я за всю свою прошлую жизнь меньше раз попадал в больницу, чем за совсем короткий отрезок времени в этом мире. Как-то это уже традицией становится, постоянно оказываться тут с разной степенью повреждений. Кстати, надо бы провести диагностику своему телу. Я снова прикрыл глаза, немного сосредоточился и запустил диагностическое плетение. И очень сильно удивился. Но не своему состоянию, а тому, что это получилось совсем легко. Словно, черт, так и есть. Мои энергоканалы еще подросли. До архимага все так же далеко, но уже сейчас я могу многое. Это что же получается? Я взял очередной ранг? «Второй, если быть точным. Выходит, что так. И похоже, что все из-за победы над Кагановым. Так что помимо улучшенных энергоканалов, я, по идее, должен стать быстрее и сильнее. Надо бы проверить. Правда, для начала нужно себя подлечить, а для этого сбежать из больнички». «Очнулся, боярич!» — вопрос, заданный ужасно хриплым голосом, заставил меня встрепенуться, открыть глаза и оглядеться. На соседней койке на спине лежал мужчина в одних трусах, без одеяла. И был он с ног до головы обмазан какой-то жёлто-зелёной хренью. «Эк, и тебя угораздило, братец!» Не удержавшись, присвистнул я. «Обгорел?» «Напротив, боярич!» Всё так же хрипло ответил мой сосед по палате. «Обморозился!» «Обморозился? Ну ничего себе! А ты вообще кто?» «Вторуша я!» «Вторак, бесфамильный, воин рода Деминах, из младшей ветви». «А где ты так умудрился-то?» Я покрутил рукой в воздухе, показывая на его тело. «Иван Васильевич постарался», — ответил парень и закашлялся. «Иван Васильевич?» — еще сильнее удивился я. «Это за что же он тебя так?» «Не за что, боярич, а почему?» — чуть менее хрипло ответил вторуша. «Власти он захотел, а мы его останавливали». Власти? Подожди, ничего не понимаю. Обезумел наш боярин совсем, пояснил воин. На брата старшего войной пошел. Вот честно слово понятнее не стало. Может расскажешь все по порядку? Да тут и рассказывать особо нечего. Собрал их вчера боярин Михаил. Кого их? Перебил я. Командиров боярских детей из старшей и, и младшей ветвей, пояснил вторак. Собрал, значит, и объяснил, что боярин Иван власти возжелал, и что на брата, на него, то есть, войной пойдет. И не ошибся, Иван Васильевич заявился к боярину Михаилу ночью коктать, а как засаду приметил, то сразу все кругом морозить взялся. Офигеть, выдохнул я, переваривая информацию. Это получается, что Иван Васильевич все же решился отстранить от власти своего старшего брата. но по-тихому у него, видимо, не получилось. Интересно, а Михаил Васильевич вообще жив? Надо бы уточнить. И чем все закончилось? «Спеленали мы боярина», — пояснил вторуший и снова закашлялся. Но ну и он в долгу не остался. Многих побил, двоих так вообще до смерти. «Спеленали? Как? Он же богатырь». «Так и с нами один богатырь был, из старшей ветви, ну и я еще», — скромно добавил парень. Ты? Ты тоже богатырь? Нет, что ты боярич? хрипло рассмеялся в тарак. Боец я, со вторым рангом. Просто меня убить сложно. Потому и взял на эту битву боярин Михаил. Ничего не понимаю, признался я. Ты же знаешь боярич, что у некоторых бойцов стихии не владеющих умения бывают. Я на всякий случай кивнул. Вроде слышал что-то такое, но голова сейчас почему-то плохо соображала и не понять почему. то ли из -за ранения, то ли из-за новостей». «Так вот», — продолжил вторуша, «у меня такое умение и есть, или даже не умение, сам-то я особо ничему и не учился. В общем, я могу почти любой удар силой выдержать без последствий. Откуда дар такой, не знаю, сам-то я из деревенских, сирота, правда. Может, в предках войны были и от них досталось, но теперь не узнаешь». «Без последствий, говоришь?» Недоверчиво спросил я, глядя на его обмазанную непонятной хренью тушку. «А это...» — снова рассмеялся воин. «Это меня вскользь задело, и уже третьим ударом, а первые два я выдержал, хотя думал, что уже на втором помру, но сдюжил. Вот пока Иван Васильевич на меня отвлекся, его испеленали. И что с ним теперь? Убили?» — задал я очень важный для меня вопрос. «Потому что без боярина Ивана...» Все его планы на мой счет рушатся. И если честно, то пока даже не представлял, как к этому относиться, радоваться или печалиться. «Нет, что ты, боярич!» — отрицательно покачал головой в тарак. «Бояре потом поговорили, и Иван Васильевич в ссылку уехал. Так что теперь у нас главы средней ветви нету». «В ссылку? Далеко?» «Так откуда же мне знать? Я человек маленький», — с крестьянской простотой ответил парень. Что скажут, делаю, а куда не надо, не лезу. Хм, не знаю почему, но мне показалось, что вторак лукавит, изображает из себя большего простачка, чем есть на самом деле. Нет, так-то видно, что он на самом деле когда-то был обычным деревенским парнем. Но вот тот факт, что он добровольно подставил голову под удар бойца ранга богатырь, да еще и несколько раз. Но вот не вяжется это все с простоватым говором и якобы недалеким умом. хотя, возможно, я и не прав и сужу по критериям своего родного мира. А здесь на Руси люди сами по себе проще, не испорчены телевидением и интернетом, да и смысл этому воину притворяться, особенно передо мной. Разве что он перед всеми Ваньку валяет и старается выглядеть глупее, чем есть на самом деле, совсем как я. Боярич отвлек меня от размышлений Таруше. А правда, что ты на мечах третьерангового воя победил? Выходит, что правда, пожал я плечами, о чем тут же пожалел из-за неожиданной вспышки боли. Черт, да как же мне это надоело. Только-только от последствий одного ранения избавился, как тут же получил другое. А местные врачи, похоже, вообще мышей не ловят. Надо дождаться, когда мой сосед по палате заснет, и использовать среднее исцеление. Судя по всему, проходимости энергоканалов теперь... легко хватит для заклинания и без обращения к живе, соответственно и боли во время лечения не будет. Боярич снова позвал меня в Тарак, а можно спросить? Я повернул голову и удивленно посмотрел на воина. Дело в том, что его тон стал каким-то неуверенным, если не сказать извиняющимся, и этот факт настораживал. Спрашивая, кивнул я, а как ты решился на этот бой выйти и как победить смог? «В роду говорили, что противник твой очень хорош с мечом, да еще и третьего ранга». «Вот опять. В этом вопросе было слишком много восторженного любопытства, совсем не свойственного суровому воину, разве что...» «Фторак, а сколько тебе лет?» — спросил я. «Осьмнадцать будет скоро», — гордо ответил он. «Так вот в чем дело, он просто пацан еще. Отсюда и вопросы такие, и наивность его ненаигранная». и этим надо пользоваться. В данный момент судьба моя висит на волоске. Иван Васильевич выбыл из игры на неопределенный срок, считал себя самым умным, хотел как можно больше власти, но брат его обыграл, причем, судя по всему, в легкую. А больше у меня заступников в роду Деминых нет. Боярину Михаилу Маркус как кость в горле, а значит, пора брать дело в свои руки, тем более, что терять мне, по сути, нечего». «Следующий ход Михаила Васильевича может стать для меня фатальным, а из союзников у меня лишь девчонка Василиса да Егор. И вот такой боец, как вторуша, может очень пригодиться, особенно если учесть, что он из младшей, по сути, моей ветви рода. Только прежде чем начинать нужный мне разговор, надо кое-что сделать». Я перешел на магическое зрение и оглядел палату. «Ага, так и есть». Куча всевозможных плетений на стенах, среди которых, помимо диагностических, могут быть и подслушивающие. Сосредоточившись, создал структуру заклинания и влел в нее нужное количество маны, благо энергоканалы теперь позволяют. Активация, и нас с вторушей накрыл малый полог тишины. Вот теперь можно и поговорить. «Тебе правду сказать, воин?» задал я вопрос самым серьезным тоном, на который способен. Эм, на мгновение задумался в тарак, растерявшись, но потом все же кивнул. Конечно, правду, боярич. Не сам я решился на этот бой выйти. Подпустив в голос скорби, заговорил я. На смерть меня отправили, причем уже не в первый раз. Не нужен я роду. Как так? Ахнул вторуша. А вот так, воин. Боярич Каганов, уж не знаю, за что он меня не взлюбил, бросил мне вызов на рукопашный поединок. унизить хотел, но я несмотря ни на что победил, пусть и номинально, но выиграл. И этим так оскорбил их род, что они пошли к княгине жаловаться. А боярин Михаил вместо того, чтобы заступиться за родовича своего, отправил меня на смерть. А если бы я не согласился, то обещал из рода выгнать. Вот ты говоришь, что Иван Васильевич власть хотел к рукам прибрать. Но кто тебе об этом сказал? Боярский сын Шестов Без промедления ответил парень. Командует он нами. А ему кто сказал? Ну только, наверное, Боярин, Михаил Васильевич, то бишь. Ага, с умным видом кивнул я. А теперь ответь, сколько у Ивана Васильевича бойцов было, когда он шел власть забирать? Вот тут я немного рисковал. Если вторак сейчас скажет, что пару десятков, то придется как-то выкручиваться. Но мне кажется, вряд ли. Я успел немного узнать Боярина Ивана. Он не кичился своим рангом, но в своих силах был уверен полностью, да и не стал бы он бойню в роду устраивать, а вот Михаил вполне мог. Один, не понимая, к чему я веду, ответил вторуша и добавил, помощник его. Вот, торжественно произнес я, что и требовалось доказать. Не понимаю я тебя, боярич, растерянно произнес парень. Вот скажи мне, вторак, если бы ты шел власть захватывать, то взял бы с собой воинов? «Так Ивану Васильевичу они и ни к чему, он же богатырь. Не для силы воинов, а для правды, чтобы они потом всем говорили то, что тебе нужно». «Это как?» – округлил глаза вторуша. «А вот так, как ты мне сейчас сказал», – улыбнулся я, «что боярин Иван власти захотел, обезумел в конец и так далее. И чем больше видаков будут это повторять, тем лучше для Михаила Васильевича. Ведь никто потом не усомнится, что так и было». «Все равно не пойму, Боярич, при чем тут кита? «Ты знаешь, что меня не так давно зарезать пытались?» Выждав небольшую паузу, спросил я. «Слышал такое?» — кивнул парень. «А знаешь почему?» «Можешь не отвечать, я сам скажу. Потому что я якобы позорю рот, потому что я слабак и трус. Это не мои слова, вторак. Это убийцы говорили, когда меня резали». «А знаешь, что Михаил Васильевич собрался сделать?» после того, как я назло всем выжил». «Нет», — замотал головой вторуша, глядя на меня совсем уж ошалевшим взглядом. «Ничего! Ничего не сделал, чтобы убийц моих найти и покарать!» — с яростью прорычал я. И ярость эта была не наигранной Я на самом деле разозлился, вспомнив этих уродов, и еще раз пообещал сам себе, что обязательно их найду. А ко всему прочему, он еще и из рода меня выгнать решил. Вот только сестра не позволила. Василиса отказалась от власти над младшей ветвью в мою пользу. Да Иван Васильевич, который якобы решил Михаила сместить, вступился. «А слышал ли ты, что меня с боярином Иваном убить пытались?» Вторак в ответ лишь кивнул. «Вот». «Так это что же получается?» Со потерянным тоном прошептал парень. «Боярин Михаил вас того?» «Доказательств у меня никаких нет», — покачал я головой. «Но согласись, что странное совпадение. Но и это еще не все. Когда Михаил меня на смерть отправил в очередной раз, то боярин Иван сказал, что так этого не оставит. Он хотел поговорить с братом. И что из этого вышло?» Договорив, я откинулся на подушку и прикрыл глаза. «Пока что сказанного достаточно. Дальше вторуша пусть сам додумывает. А мне тоже есть над чем поразмыслить». Во-первых, несмотря на то, как я подал информацию в Тараку, все это отчасти правда. Я лишь умолчал о том, что Иван Васильевич действительно грезил властью. Но не над родом бояр Деминых, а над гипотетическим княжеством. Ну и бой в городе я удачно приплел. Пойди теперь докажи, что Михаил ни при чем. Но главное сейчас не это. Теперь между мной и боярином Михаилом нет буфера в виде Ивана Васильевича. А значит, от старшего Демина всего можно ожидать. Слухи, которые, как я надеюсь, удастся запустить с помощью вторуши, могут его немного притормозить, а могут и нет, тут не угадаешь. Тем более, что Михаил Васильевич, похоже, знатный интриган, раз брата своего раскусил на раз. И получается, что сейчас мне нужно как можно больше независимости от Деминах, в том числе и финансовой. То есть в рекордные сроки надо заработать денег и выйти из рода, и при этом постараться переманить с собой бойцов из младшей ветви, хотя бы нескольких. В этом, если я не ошибся, мне поможет вторак. Черт, вот только где мне этих самых денег заработать? Бизнес какой-нибудь замутить? Вполне возможно. Вот только первоначальный капитал все равно нужен. Остается лишь изготовить пару неплохих артефактных ножей и попытаться их продать, не привлекая внимания. А еще можно попробовать договориться с Михаилом Васильевичем насчет отступных. Он мне деньги, а я сваливаю из рода, но это еще менее вероятно. Ему проще физически избавиться от никчемного Маркуса, выгоднее и для финансов, и для репутации. «Боярич!» — отвлек меня от размышлений тихий, но уверенный голос вторуши. «Примешь ли ты мою службу?» Открыв глаза, я внимательно посмотрел на парня, признаюсь, чего-то подобного я и ожидал. Осталось лишь закрепить успех. «Ты и так, мой вторак бесфамильный», — глядя ему в глаза, спокойно произнес я. «Как и вся младшая ветвь». Вторуша в ответ лишь кивнул, словно ожидал именно этих слов. Немного помолчав, он задал еще один вопрос, тем самым доказав, что умнее, чем кажется. «Что мне нужно сделать? Поговорить с теми, кому доверяешь. Рассказать им правду, только осторожно. И не надо ни на чем настаивать. Люди должны сами решить, следовать ли им путем чести или обмана». «Я понимаю. Вот только боюсь, боярич, не скоро я смогу с кем-то пообщаться. Добромила сказала, что мне тут недели две лежать». Слишком сильно обморозился, а вот это мы сейчас поправим, – заявил я и стараясь не делать резких движений поднялся с постели. Надо обратить на парня среднее исцеление, призвав при этом на помощь Живу. Все равно ни для кого это мое умение секретом не является, а заодно нужно выжечь все плетения в палате, свалив все на побочный эффект от вмешательства богини. Пусть потом с ней и разбираются, от чего так вышло. Зато не надо будет больше ставить антипрослушку и тем самым привлекать ненужное внимание. Будет больно, предупредил я, начиная создавать технику.